Глава шестая. Новые трудности. Из моего рта вырвалось только какое-то придушенное сипение, как будто я накануне наелась мороженого, напилась ледяной газировки, а заодно еще и покричала на концерте какой-нибудь музыкальной группы. Дарси довольно ухмылялась, а я изо всех сил держала себя в руках, чтобы ее не придушить. Посмотрела на нее красноречивым взглядом, который она весьма точно истолковала. «Милая». Это для твоей же пользы. Ты так точно себя не выдашь. Походишь по лавкам, поглядишь на людей. А когда вернемся, я все исправлю». Я яростно выругалась. Жаль, только Дарси этого не услышала. «Вот же противная старушенция». «Да я хороша». Замахнула какое-то зелье, даже не спросив, для чего оно. Кажется, после сытного обеда я немного отупила, раз без разговоров доверилась Дарси. Ушналь подскакал поближе и с сочувствием заглянул мне в глаза. Вот уж от кого не ожидала. Думал, он будет злорадствовать. Я погладила его по шерстке и пожала плечами. Ладно, выбора у меня все равно нет. Но когда ко мне вернется голос, я выскажу бабке все, что думаю и о ней, и о ее методах. На улице я выходила с трепетом. Даже гнев на Дарсе немного поулекся, вытесненный любопытством. Дома вдоль улицы, по которой мы шли, были похожи на наши двухэтажные, каменные с высокими арочными окнами на первом этаже. Даже не с окнами, а с настоящими витринами. В одной была выставлена целая пирамида из громадных головок сыра. В другой были развешены сухие травы и цветы. Где-то виднелись столы и сидящие за ними люди, а в некоторых стояли вешалки с одеждой и свисали широкие яркие ленты. Значит, мы живем в каком-то торговом районе. Теперь понятно, почему Спенсер так напирал на то, что мы должны привести таверну в божеский вид. Кому захочется, чтобы запущенный вид соседей отпугивал покупателей? Не верти так головой! почти неслышно прошипела Дарси, и я спохватилась. Должно быть, со стороны я выгляжу как селянка, впервые приехавшая в большой город, стала осматриваться аккуратнее, со скучающим взглядом. Дойдя до конца улицы, мы оказались на широкой прямоугольной площади, а очерченной домами посолиднее, трех- и четырехэтажные, с башенками и шпилями на крыше, цветными витражными окнами и яркими вывесками. Одна из них изображала фиал, над которым вился разноцветный пар. Туда мы и направились. «Да и на Блейн, как ваши дела?» «Как здоровье?» Дарси уверенно вошла в лавку и тут же зацепилась языками с женщиной лет сорока в простом черном платье, поверх которого был повязан когда-то белый, а теперь заляпанный цветными пятнами фартук. «Кого я вижу?» Дарси рос. «Давно вы ко мне не заглядывали. А что за красавица с вами?» Дэйна блин свистнула руками и перегнулась через прилавок, прищурившись, разглядывая меня. Я в это время обводила взглядом магазин алхимии. В высоких застекленных шкафах в идеальном порядке стояли на полках одинаковые формы флаконы с разным содержимым. В одном из шкафов была целая коллекция кристаллов всех цветов и размеров. Соседним под маленькими стеклянными колышками хранились порошки и размельченные травы. Соседним под маленькими стеклянными клошами хранились Порошки и размельченные травы. И перед каждым из них лежала маленькая бирка с названием и ценой. По идеальному порядку я бы сравнила эту лавку с ювелирным магазином. Все прозрачное, полное света. Просто полнейшая противоположность нашей таверне. «Это лисочка моя», — с гордостью ответила Дарси. Я улыбнулась продавщице и отвела взгляд. «Приехала вот на денек навестить старуху. Да простыла в дороге, совсем голос пропал. «Так возьмите настой орешника». Только сегодня приготовила. Да у меня есть. Мы сперва по делам, а потом уж домой. А то, лицочки уезжать скоро. Так-то мы за люминарисами пришли. Мои совсем уже негодны ни на что. Обсуждая эти люминарисы, Дарси с Дейн и Блин перешли на какой-то непонятный мне язык. В их речи иногда проскакивали понятные слова, но по большей части это был поток специфических терминов, которые, видно, характеризовали световые кристаллы. В итоге хозяйка лавки протянула бабулем большой мешочек, а Дарси, трагично вздохнув, отсчитала целую стопку серебряных монет. На обратном пути мы заглянули еще в пару лавок, где я внимательно старалась слушать тех, с кем говорила Дарси. В их речи не было ничего особенного, так что мне всего-то и нужно было что следить за тем, чтобы у меня не проскакивали современные словечки. А в остальном никаких сложностей возникнуть не должно было, разве что запомнить, как в этом мире называются магические предметы чтобы не попасть в просак, назвав со световыми кристаллами» или «Мистер до да серебренниками Молчать становилось все сложнее. Впечатления требовали поделиться ими хотя бы с той же Дарси, но я терпеливо ждала, когда мы вернемся в таверну. Правда, сейчас я согласилась бы молчать хоть весь день, лишь бы побольше погулять по городу. Слишком уж любопытно было заглянуть в каждую лавочку, осмотреть каждое здание, понаблюдать, за течением жизни этого мира. В Фейерхвене будто никто никуда не спешил. Даже рабочие, которые что-то сколачивали возле темного внушительного здания, делали это не торопясь. Прохожие шли себе без суеты и без спешки, а некоторые парочки и вовсе прогуливались так, будто у них впереди было все время мира. Как, например, Спенсер Кинг, держащий под локоток какую-то темноволосую красотку в ярко-красном платье. Дарси резко дернула меня за руку. Я попыталась спросить, в чем дело, забыв, что голоса нет. Но старушка, довольно бойко для своего возраста, потащила меня за угол ближайшего дома и прошептала. «Не надо нам ему на глаза попадаться». Я была с ней согласна. Но, кажется, у нас были совершенно разные на это причины. Дарси выглядела встревоженной и испуганной. Словно Спенсер мог застукать ее с поличным за неблаговидным занятием. А мне просто не хотелось, чтобы он видел меня в таком виде. К тому же в груди медленно разрасталось странное чувство, которое в любое другое время я назвала бы ревностью. Уж слишком хорошо они с этой незнакомкой в красном смотрелись вместе. Одернув себя, я вопросительно посмотрела на Дарси. Она лишь прижала палец к губам, призывая к тишине. Как будто я могла что-то сказать, лишившись голоса. Через пару минут старушка воровато выглянула из-за угла и махнула мне рукой. «Идем скорее!» Домой мы шли быстрым шагом. Дарси опиралась на клюку и то и дело озиралась, будто за нами была погоня. Я спешила за ней, надеясь, что она сразу же даст мне обещанное противоядие. Как только ко мне вернулся голос, я вывалила на Дарси весь свой запас ругательств из всех языков, что знала. Правда, их было немного. Немецкий да английский. Очень хотелось завершить свою пламенную речь родным и богатым русским, но я побоялась, что у Дарси глаза вывалятся из орбит. Уж больно смешно она их таращила, пока я ругалась. «Еще раз так сделайте, и я вас точно отравлю», — пригрозила я напоследок. «Прости, милая». Дарси виновато покачала головой. «Но если бы тебя кто-то узнал и завел разговор, мы бы нажили себе неприятностей. Предупреждать надо!» Я продолжала негодовать. И даже Пушек был на моей стороне. Скакал по барной стойке, бросая на хозяйку гневные взгляды. «Я умею молчать, если нужно», — Но пичкать меня не пойми, чем это перебор. И вообще, почему вы так испугались Кинга? Да потому что...» Дарси замолчала на полусловии и махнула рукой. «Неважно. Это старое дело. Нечего его теперь ворошить. Очень интересно. Что это у нее за дела такие были, что она так испугалась? Кажется, бабуля у Лисочки была с сюрпризом. А теперь все ее сюрпризы могут сказаться и на мне». Будто мне мало того, что сама Лисочка заварила такую кашу, что я ей за месяц не разгребу. Обещаю, больше ничего тебе не подсуну. Старушка стала раскладывать настойки люминарисы. Ну и тебе полезно узнать на своей шкуре, что нельзя бездумно пить разные зелья, эффект может быть непредсказуемым. Да уж, спасибо за науку. Буркнула я. Теперь буду внимательнее. Ладно уж тебе дуться. Лучше давай люминарисы поставь, «А то скоро темнеть будет». Я поджала губы и хотела сказать, чтобы Дарси сама занялась делом, но мне тут же стало стыдно. Не дай бог она сверзится с этой стремянки, а мне потом только хлопот прибавится. Вздохнув, я сунула кристаллы в карман фартука и полезла наверх. «Меня током не дернет?» — спросила для проформы. Дарси только с непониманием посмотрела на меня. Аккуратно поставив кристаллы в специальное углубление, я спустилась и убрала в угол ставшую ненужную стремянку за окнами и правда начинало темнеть. Но свет так и не зажигался до тех пор, пока Дарси не протянула дрожащие руки к потолку. А потом кристаллы мигнули и загорелись неярким, теплым светом. Люстра засияла, заблестела начищенными вензелями, а в зале таверны сразу стало уютнее, несмотря на оставшийся бардак. Переодевшись после прогулки, я по просьбе Дарси сняла с веревок высохшее белье и достала из большого плотяного шкафа в ее комнате гладильную доску. Утюг здесь тоже был, только вместо шнура с вилкой или специального отсека под горячие угли в нем размещался еще один кристалл, только не светящийся, а нагревающий подошву утюга. Глажка меня всегда успокаивала, тем более, что Дарси предложила выбрать, погладить или заняться ужином. Я выбрала первое. Так будет и быстрее, и надежнее. Хотя после сегодняшнего фокуса я уже не так слепо доверяла старушке. Мало ли, что она решит подсыпать в еду, но я твердо заверила ей, что если хоть раз она сделает что-то подобное, я отправлюсь прибегом в управление и любым способом сообщу Кингу, что творится в таверне. Постепенно ко мне возвращалось умиротворенное и хорошее расположение духа. А когда я закончила с глажкой и разложила белье на полках, совсем перестала злиться на Дарси. К тому же она сама уже накрыла на стол и заварила ароматный чай. Точно ничего не подсыпали? Я с подозрением принюхалась. Точно, точно. «Я же дала слово, что больше не буду», — миролюбиво ответила бабуля. «Давай ужинать. Ей нужно будет на чердак подняться, накрыть все, чтобы кровельщик завтра все пылью не засыпало, когда работать будет. У вас еще и чердак есть. О, как же? Иначе комната давно уже залила», — посетовала Дарси. «Правда, там тоже уборка требуется, но это не к спеху. Сперва нужно вывеску починить и начать гостей принимать». «А там денежки пойдут, и мы остальное закончим». Легко сказать «принимать гостей». Я прекрасно знала, как открываются точки общепита. В открытии одной даже участвовала. И если здесь даже не требовалось получать специальное разрешение, дел все равно было гораздо больше, чем просто починить вывеску и распахнуть двери. Закончить уборку зала, отдраить барную стойку, закупить продукты и напитки составить меню и позаботиться о том, чтобы хватило посуды. И только потом можно будет запускать первых посетителей. Да и то постоянно будут возникать все новые и новые пожары, которые придется тушить, не отходя от кассы. То молоко кончится, то поставщик подведет и не привезет вовремя пирожные. Как Дарси собиралась со всем этим разбираться? Обо всем этом я думала, поднимаясь по выдвижной лестнице на чердак. Бабуля дала мне с собой переносной светильник из моей комнаты и пушнули для моральной поддержки. Сама же осталась внизу, сказав, что у нее сил не хватит сбираться по крутым ступеням. Будто это не она, козочка, скакала сегодня, когда тащила меня за угол прятаться от Кинга. Но как бы то ни было, я взяла выданные Дарси старые простыни, поднялась на чердак и замерла, подняв руку со светильником. Неяркий свет выхватил скрытые в темноте сокровища. Я никогда не была ценителем антиквариата и не особо разбиралась в исторических периодах. Но мне всегда нравилось любоваться старинными вещами смотреть видеоролики, где потертому комоду придают лоск или возвращают былое великолепие светильнику, который нашли на свалке. Снимают налет времени и дарят старым вещам новую жизнь. Я даже пару раз выбиралась на блошиный рынок в надежде найти какую-нибудь древность. Но то ли у меня не было особого нюха на такие вещички, то ли на этих рынках продавался исключительно хлам. Ничего особо ценного я так и не обнаружила. Но сейчас я будто стояла посреди антикварного магазина, на который налетел ураган по имени Алисия. Ниги в толстых кожаных обложках, погнутые канделябры, овальные металлические рамки для картин. Даже то, что на первый взгляд я приняла за стол. Ну, что в итоге оказалось старинной швейной машинкой с коваными ножками. Зачем Дарси свалила все это богатство на чердак? Хотя у нее вряд ли хватило бы сил затащить швейную машинку вместе с подставкой. Значит, постарался кто-то другой. Или же все лежит здесь с незапамятных времен, когда Дарси была еще молода? Я задрала голову и сразу же увидела прореху в крыше. Десяток черепиц отсутствовали в дальнем углу крыши, как раз над комнатой, где я спала. Странно, что спальню еще не залила. Ведь под дырой в крыше на полу скопилось немало воды. Дарси подставила большой таз на это место, но, видимо, сразу же забыла о нем, потому что вода уже перелилась через край и теперь расползалась с лужи вокруг. Я поспешила оттащить в сторону какой-то тяжеленный ящик, в котором также обнаружились книги, а потом начала их рассматривать и потеряла счет времени. Книги с витиеватыми узорами на обложке так и притягивали меня. Усевшись прямо на пыльный деревянный пол, я листала ветхие страницы и рассматривала черно-белые изображения различных трав, способы приготовления зелий, места произрастания растений и их магические свойства. Да это же настоящие учебники по зелеварению! ставшие ненужными своей хозяйки и нашедшие последнее пристанище в пыльном небытии. «Алиса!» — раздался издалека голос старушки. «Ты там в порядке?» Я помотала головой, выныриваясь чтения. Поднялась и подошла к люку. «Порядки! Чего ты так долго? Просто накрой все и спускайся. Дел не в проворот!» Я обернулась. «Нет, не хочу оставлять все эти книги валяться в пыли. В моей комнате им будет лучше». До темноты я перетаскивала все, что посчитала ценным в спальню. Складывала в угол с намерением разобрать и стереть пыль. И когда закончила, на чердаке оставалась только швейная машинка и несколько стульев с резными спинками. Такие жалко было отправлять в основной зал. По виду они больше подошли бы уютному кафе, в которое заглядывают юные мечтательницы, чтобы насладиться чашечкой кофе, и полистать свежую книжную новинку, чем таверни, где пьяные мужики требуют добавки пива, и копченых ребрышек. Мысль о пьяных мужиках заставила меня задуматься. Что будет, когда таверна откроется? «Дарси, когда мы починим вывеску, кто будет работать в таверне?» Я нашла старушку в главном зале. Она активно орудовала швабры по отщебет пушнеля, который примостился на навершие ручки. «Мы с тобой?» «Тоже еще?» — искренне удивилась Дарси, прерывая свое занятие. Я покачала головой. «Нет, это совсем не вариант». Даже если предположить, что мы вдвоем как-то сможем таскать тяжелые пивные бочки, готовить и разносить еду, наливать и подавать пиво, что будем делать, когда кто-то из гостей переберет с алкоголем и начнет пьяный дебош? Дарси выпрямилась и задумчиво посмотрела на меня. «На моей памяти здесь никто дебош не устраивал. В нашем городе добропорядочные жители», — без доли сомнения сказала она. Словно в ответ на ее слова со стороны улицы донесся звон стекла и забористая мужская брань. Мы разом бросились к двери, и, оказавшись на улице, увидели, как возле соседней таверны, покачиваясь с земли, поднимается здоровенный мужик. Оказавшись на ногах, он сделал попытку снова зайти в кабак, но был остановлен бугоем раза в полтора больше него. Пара крепких словечек с обеих сторон, и пьянчушки быстро задали направление при помощи сапога, приложенного к его пятой точке. Причем направление это было равнёхонько в нашу сторону. Не сговариваясь, мы с Дарси захлопнули дверь и опустили тяжелый засов в пазы. «Отличный образчик добропорядочного гражданина!» — прошептала я, пытаясь унять колотящееся сердце. Не было никаких сомнений, если бы наша таверна уже была открыта. Этот замечательный гость завалился бы к нам, а у нас в дверях не стоял вышибала с пудовыми кулаками, как у конкурентов. «Извините!» «Но я не хочу, чтобы через пару дней после открытия нам расколотили окна и посуду вот такие товарищи». «Раньше здесь такого не было», — Потрясенно отозвалась Дарси. «Даже если встречались недовольные, они просто уходили и не возвращались». «Ну, видимо, за пару месяцев контингент изменился». Нервно хихикнула я. «Ну а там, где есть алкоголь, обязательно найдутся такие типчики, которым нужно побольше и без закуски» а потом обязательно захочется кулаки почесать. «Вы с таким справитесь?» «Лично я нет. Есть у меня пара зелий для успокоения, но вряд ли они пригодятся в подобном случае». Дарси вздохнула и уселась на ближайший стул. «И как теперь быть? На охрану у нас денег не хватит, пока не начнем зарабатывать. А без охраны мы вдвоем вряд ли дадим отпор подобным пьянчушкам», напомнила я. «А что, если первое время не продавать алкоголь?» «Пока не подкупим денег. Кто же пойдет в таверну, в которой нельзя пропустить стаканчик-другой? Значит, надо сменить концепцию. Сделаем семейный ресторан. Пусть приходит за вкусной едой и уютными посиделками». Я начала довольно бодро, но окинув взглядом зал таверны, закончила унылым тоном. «Какие уж тут уютные посиделки!» Несмотря на широкие окна и богато украшенные люстры, в таверне царил дух разрухи и старости. И никакая уборка этого не изменила бы, «Хоть ты трижды полы отполируй». «Да, ведь любая мать мечтает привести детей в подобное место». Также уныло протянула Дарси. Мы хором вздохнули и замолчали. Я думала о том, что зазря горбатилась эти два дня и гадала, как Дарси работала раньше. Наверняка ведь у нее был целый штат рабочих. Подавальщица, бармен, вышибала на входе. А потом она все потеряла. Включая родную внучку. Вот уж не позавидуешь». А теперь на горизонте замаячила возможность вернуть хотя бы таверну, но тут же испарилась, обидно щелкнув по носу. «Мы продадим остальные украшения». Я попыталась придать голосу уверенности, но уже знала, что ответит Дарси. «Этого не хватит даже, чтобы донять хромого горбуна, чтобы пиво наливал». Она подтвердила мои мысли. «Почти все уйдет на ремонт, а на то, что останется, мы только и сможем, что купить продуктов и бочку пива на первые дни». А потом придется вертеться, чтобы успевать менять деньги на новые поставки продуктов». «И что же делать? Думать?» Дарси с кряхтением поднялась со стула и, перешагнув упавшую швабру, побрела на кухню. Я пошла за ней, оглядываясь на дверь, словно опасаясь, что сейчас тот пьянчога вернется и начнет ломиться к нам. Дарси достала из шкафа пакетик с остатками обжаренных зерен, выудила из нижнего ящика сотейник и поставила все на стол поставила рядом мельницу для специй, протерла ее чистой сухой тряпочкой и насыпала внутрь горсть зерен. В воздухе сразу появился кофейный аромат. Я удивленно наблюдала, как Дарси, которая еще вчера и мысли допустить не могла, что кофе можно пить, уверенно перемалывает зерна, пересыпает их в сотейник и ставит его на плиту прогреться. Потом бабуля залила их водой из кувшина и убавила огонь. Она уверенно и точно повторяла все мои действия, которые видела буквально пару раз. Под твой кофеёк хорошо думается». Дарси повернулась ко мне и улыбнулась. Потом сдернула с тарелки с булочками белоснежное полотенце. «А под кофе с булочками должно думаться еще лучше». Дарси расставила на столе чашки и удивленно посмотрела на меня. «Ты чего застыла? Вот такой рень пожитника проглотила». А я переводила взгляд с чашек на булочки, посыпанные сахарной пудрой, и не могла понять, почему эта мысль не пришла мне в голову раньше. «Кофейня» сказала я, ощущая, как сердце снова ускоряет бег от этой смелой идеи. «Мы откроем кофейню!» У Дарси чуть челюсть не отвалилась. Она вытаращила глаза и приоткрыла рот. Кофе за ее спиной вспенился и начал переливаться через край сотейника. Я бросилась спасать напиток, а Дарси так и стояла, не шевелясь. Только когда я вытерла плиту и разлила кофе по чашкам, к ней вернулся дар Речи. «С ума сошла! Какая кофейня!» «Тоже добровольно пойдет кофе пить?» «Да, все пойдут», — упрямо ответила я. «Если на первый взгляд эта идея мне и самой показалась безумной, то сейчас я все больше набиралась уверенности. Мы в центре торговой жизни. Вот представьте, с утра все сонные, уставшие, бредут открывать свои магазины, а у нас уже готовы свежие булочки и кофе. Залог хорошего настроения и бодрости на весь день». А праздные гуляки, которые шатаются без дела по площади, думаете, они откажутся заглянуть к нам на чашечку, капучино и шоколадный кексик? А в конце дня, когда порядочные люди бредут домой, уставшие после работы, мы предложим им выпечку со скидкой и успокаивающий чай, чтобы они сбросили с себя груз забот, накопившийся за день». «Ой, Элиса, Дарси недоверчиво покачала головой. «Как складно говоришь. Да только кто же рискнет сперва выпить кофе?» когда всем в королевстве известно, что им мышей травят. Ну, вы же рискнули. Мне просто любопытно стало, раз уж сама пила его без опаски. Вот и остальным будет интересно. Что это за новинка? А мы еще и бесплатную дегустацию устроим. Я уже вовсю загорелась идеей открыть кофейню. Это же была моя мечта. Ну и что, что открою ее в другом мире? Тот же кофе, те же люди. Разве что придется обойтись без кофемашины. Спениватели для молока или другого привычного инвентаря. Но я непременно что-нибудь придумаю. И не из такого выкручивалась. Презентация открытия, каждому чашка кофе и мини-булочка бесплатно, скидка всю следующую неделю и карта лояльности постоянным посетителям». «Чего?» Теперь Дарси смотрела на меня, как на полоумную. «Какая еще карта? Что за презентация?» «Я все устрою», — успокоила ее я. «Вы просто подумайте над моим предложением». «Да что-то сомнительное это предложение». К Дарси возвращался привычный недовольный тон. «С чего ты решила, что это будет лучше, чем таверна? Кофе в вашем мире дорогой?» Вопросом на вопрос ответила я. «Дешевый. Его же берут полки до углы в кладовках и по грибах посыпать». «Вот именно. Значит, на закупку у нас уйдет не так много денег, как на то же пиво или вино». Ягоды и фрукты для сиропа тоже почти даром, так ведь? Я дождалась, пока Дарсики внет, и продолжила. Молоко, мука, сахар, специи. Это тоже будет стоить не так дорого, как мясо. Так что изначально нам потребуется гораздо меньше, а наценка будет такая, что вмиг отобьем все затраты. Уверена. А эта презентация, что это? Как ее готовить? Я улыбнулась. Кажется, бабуля начинала поддаваться на мои уговоры. А осталось только дожать ее. Презентация — это небольшой праздник в честь открытия. Музыка, знакомство с ассортиментом, угощение. Люди такое обожают. А раз все будет бесплатно, к нам толпами повалят. Прям уж толпами. Вот увидите. Я немного слукавила, но отступать было нельзя. Иначе Дарси снова вернется к тому, что нужно открывать таверну. А у меня уже практически зудело от желания создать свой собственный проект. Старушка пожевала губами, посмотрела на чашку кофе перед собой. На меня потом на Пушика и решилась. «Хорошо, давай попробуем. По крайней мере, Кинг от нас отстанет». Я кивнула и уткнулась в чашку кофе, пряча улыбку. Если честно, я не думала, что Дарси так быстро согласится. Хотя, с другой стороны, что ей оставалось? Тут пьянчушка очень хорошо проиллюстрировал мои опасения касательно безопасности в таверне. А может быть, ее подкупила дешевизна кофе. Кто знает, выяснять это я точно не собиралась. Тем более, что в голове уже вихрем кружились идеи. После кофе с булочкой я попросила у Дарси бумагу и перо и поднялась к себе, чтобы записать все мысли, пока они не исчезли. Я засиделась допоздна. Боялась, что если отвлекусь, то потом уже не соберу вместе все свои идеи. А их было столько, что у меня под конец рука устала писать. Да и то я записала лишь базовые пропорции кофейных напитков и вариации десертов, которые можно приготовить в местных условиях. Записала, какие инструменты могу использовать вместо привычного барного инвентаря и набросала пару рецептов ягодных сочетаний для чая для тех, кто захочет не взбодриться, а расслабиться. И уже совсем далеко за полночь рухнула спать. Надеюсь, что утром пальцы перестанет сводить от боли. Следующие дни понеслись просто галопом. К нам навидался кровельщик и обрадовал, что работа гораздо больше, чем ему обрисовала Дарси. «А значит, и делать он будет ее дольше» и возьмет дороже. Тарушка выдала тираду с использованием отрывков из моего недавнего спича на немецком. Но в итоге согласилась. Выбора у нее особо не было. Я продолжал отмывать зал, который то и дело подкидывал мне неожиданные застарелые пятна, то на полуто на стенах. Было четкое ощущение, что Таверна сама сопротивляется тому, что я пытаюсь сделать из нее кофейню. Но я не сдавалась. Пока Дарси готовила мне на пробу различные вариации булочек, Я после уборки экспериментировала с кофейными рецептами и записывала все на отдельных карточках из плотного картона, которые для меня раздобыла Дарси. На очереди стояло обновление вывески, но мы уже пятый день подряд спорили насчет названия. Сегодня я предложила назвать «Наше кафе» просто и ёмко «Уютное кафе», а Дарси настаивала на названии «Бродящий эликсир». «Все будут думать, что у нас продаются магические зелья», Объяснила я старушке. «А увидев, что здесь кофе с булочками, развернутся и уйдут». «Ничего ты не понимаешь!» Дарси уперла руки в боки. «Все я понимаю. Это называется обман ожиданий, и люди обычно этого не любят». Сегодня мы спорили шепотом, потому что приводили в порядок пятачок перед входом, а прилюдно выяснять отношения не хотелось. Дарси орудовала метлой, а я, опустившись на коленки, выдирала из земли пробившиеся сквозь камни сорняки. Ушталь неизменно сидел на черенке метлы и задорно щебетал, подбадривая то меня, то Дарси. И когда он замолчал, а шорканье метлы о дорожку резко оборвалось, у меня как-то странно кольнуло сердце. Я поднялась и проследила за взглядом Дарси. Она смотрела на какого-то немолодого мужчину с аккуратной бородкой и напомаженными воском волосами. Он шел прямиком к нам и улыбался так, что я попятилась. «Алиса, уходи!» — прошептала Дарси, загораживая меня всем телом. «Немедленно!» В любой другой раз я бы сперва спросила, кто это такой и почему мне нужно уйти. После того случая с зелем, от которого я лишилась голоса, я не спешила выполнять указания бабули с ее первого слова. Но сейчас в ее голосе слышался страх. Панический страх перед этим мужчиной, от которого у меня самой кровь стала в жилах. При первом взгляде на Спенсера Кинга я тоже ощутила около опасности. Но сейчас меня накрыло паникой. Я ужом скользнула в приоткрытую дверь и услышала, как Дарси плотно закрыла ее и привалилась к ней спиной. В окна можно было разглядеть весь зал таверны. Так что я пригнулась ниже подоконников и бегом бросилась к лестнице. И лишь оказавшись на втором этаже, осторожно посмотрела в окно. Паника расползалась все сильнее. Ладони вспотели, сердце колотилось, но я четко понимала, что это не мои чувства. Будто кто-то посторонний наслал на меня страх, как Спенсер, когда пытался продавить своей магической мощью. «Кто это такой, что ему нужно?» С моего места мне был виден лишь небольшой участок улицы. Кусочек платья Дарси, которая продолжала прижиматься спиной к двери, явно вознамерившись ни за что не впустить мужчину внутрь. И злобный взгляд мужчины, настигший меня даже здесь. Я юркнула за угол и затаила дыхание. «Убирайся из моего дома!» До меня долетел приглушенный выкрик Дарси. «Я не позволю тебе снова забрать ее!» Я пришел за своей любимой супругой. Мужчина говорил негромко, но его голос прозвучал так четко, будто он стоял прямо передо мной. Сердце ухнуло вниз. Это и есть муж Лисочки? Тот самый Пейтон, который избивал, а потом отравил бедную Алисию. Пушек, что мне делать? Я только сейчас увидела, что дух-хранитель, съежившись до размера дуванчика, примостился на моем плече. Сердце колотилось, паника продолжала захлестывать так, что мне казалось, и я вот-вот задохнусь. А Пэттон за дверью продолжал давить на бабулю. «Я все равно войду, Дарси. Это таверна моей жены. Разве не так? А значит, я имею полное право здесь находиться. Точно так же, как могу вышвырнуть тебя отсюда в любой момент». От его спокойного тона меня начала колотить крупная дрожь. «Но давай не устраивать сцен. Я просто хочу воссоединиться со своей Алисией и забрать ее домой». «Пш-ш-ш!» Ушик мне прямо в ухо, выводя из транса бш -ги. спасибо Пуш!» Я опомнилась. Малыш был прав. Сейчас мне нужно было уносить ноги, и я, пригнувшись, хотела проскользнуть по лестнице вниз, чтобы сбежать через задний двор. Но в этот момент дверь таверны распахнулась, и Пейтон вошел внутрь. Мне оставалось бежать обратно в коридор и спрятаться в своей комнате. Пушек подпрыгивал на моем плече и продолжал что-то шипеть на ухо. Я в панике заметалась по комнате. Прятаться нет смысла. Этот упырь меня найдет. Оставалось только одно. Я распахнула окно и по пояс высунулась наружу. Высоко. Никакой веревки у меня не было, а связывать просто-непросто не оставалось времени. Пушек, задержи его, если можешь. Замолилась я и влезла на подоконник. Рядом своим окном проходила водосочная труба. Узкий металлический столбик тянулся до самой земли. Вот только добраться до него было не так просто. Но я, подгоняемая страхом перед Пейтоном, Каким-то чудом умудрилась зацепиться обеими руками и медленно поползла вниз, надеясь, что грохот трубы не будет слышен с внутренней стороны дома. Платье путалось в ногах, мешая спускаться. И на последних метрах я вообще соскользнула и полетела вниз. Как бы я хотела, чтобы рядом оказался Спенсер, чтобы поймать меня. Увы, я упала прямо на землю, отбив себе ноги и расцарапав ладошки. Но времени жалеть себе не оставалось. Пришлось подниматься и бежать. «Ты чего творишь?» — звизгнула Лайла, когда я выскочила из-за угла дома, едва не сбив ее с ног. «Сумасшедшая!» Но я ее уже не слышала. Мчалась прямо по улице, не разбирая дороги, с трудом успевая уворачиваться от прохожих. Чуть не попала под телегу в последний момент, выскочив из-под копыт лошади под звучную ругань возницы, и побежала дальше. Куда бежать я не знала. Знала лишь, что сейчас нужно убраться подальше, чтобы Пейтон меня не нашел уже потом думать, как вернуться. Обернулась на бегу проверить, не пустился ли Пейтон в погоню и со всего маху врезалась в каменную стену. «И куда вы так спешите?» — удивленно произнесла стена, оказавшись Спенсером Кингом. Я только успела поднять глаза и тут же оказалась в крепкой хватке его рук. Дыхание сбилось так, что я даже ответить ничего не могла. Только смотрела в темные глаза мужчины, лихорадочно соображая, что делать что обычно выбирают, оказавшись между двух огней. «Пожалуйста, помогите!» Кинг нахмурился. Он продолжал держать меня за плечи, а от его рук исходил такой жар, что я испугалась, что платье на мне сейчас задымится. «И чем же я могу вам помочь?» Наконец ответил он. А позади уже слышались чьи-то быстрые шаги. Алисе, хватит убегать!» Голос Пейтона звучался с нисходительным укором. «Дорогая, я ищу тебя по всему пределу. «Пора вернуться домой. Полагаю, это ваш супруг Дэйн Пейтон». К нотками произнес Кинг, глядя поверх моей головы. Я заметила, как его зрачки на секунду вытянулись, а потом вернулись в обычную форму. Я обернулась и увидела, что Пейтон приближается. Причем на его лице было такое печальное выражение, что если бы я не читала дневник Лисочки, я бы решила, что он и правда беспокоится о своей жене. Но я знала, что если Кинг сейчас отдаст меня ему, «Мне конец». Я сделала судорожный вдох, ощущая, как в легкий врывается аромат пряных трав. Дурманя сознание и решилась. «Он мне не муж», — заявила я, но мои слова утонули в яростном шипении Пушнеля. Дух-хранитель возник прямо перед моим лицом, загородив меня от Кинга, с ужасом сверкая глазами. «Что вы сказали?» Кинг выпустил мои плечи из рук и сделал шаг назад, лениво отмахиваясь от Пушека. Тот снова застрекотал, зашипел, расширив глаза так, что они заняли едва ли не половину его маленького тельца. Кажется, он очень не хотел, чтобы я сказала Кингу правду, да и мне самой не очень дохотелось в темницу. Но там у меня хотя бы была надежда на то, что я выживу. А если вернуться к Пейтону, меня ждет кошмар на его. Пока я пыталась угомонить Пушнеля, Пейтон уже был здесь. Рядом остановился экипаж со служливо открытой дверью. Давай, дорогая, едем домой. Он нежно положил руку мне на предплечье, а потом сжал с такой силой, что я вздрогнула от боли. «Не, зачем вмешивать посторонних в наши семейные дела?» С вежливой улыбкой кивнул Кингу и потянул меня за собой, заталкивая в экипаж.